По индион видел повсюду обожествлённых владык таким сидящих в нечеловечески спокойных и надменных позах статуи из розового и чёрного гранита, красного песчаника и жёлтого известняка. Иногда это были колоссы из целой скалы по 40 локтей высоты, высеченные угловато и грубо, или страшные по своей мрачности, раскрашенные, тщательно отделанные скульптуры, немного превосходящие человеческий рост. Молодой Элен, выросший в простом селении, в постоянной близости с природой, был вначале поражён и уничтожен. В этой огромной и богатой стране всё производило на него сильнейшее впечатление. Исполинские постройки, сооружённые неизвестно какими, казалось, недоступными простым смертным способами, страшные боги в мраке храмов, непонятная религия со сложными обрядами, отпечаток глубокой древности на засыпанных песком сооружениях всё это вначале подавляло Пандиона. Юноша поверил, что надменные и непроницаемо сдержанные жители Агюптоса знают самые глубокие истины, владеют особыми могущественными науками, скрытыми в совершенно непонятных для чужеземцев письменах чёрной земли. И вся страна, зажатая между смертоносными, безжизненными пустынями в узкой ленте долины огромной реки, несущей свои воды из никому не известных дали юга, казалась каким-то особым миром. не имеющим отношения к остальной Айкумене. Но постепенно дрезвый разум молодого Эллина, жаждущий простых и естественных истин, начал справляться с массой впечатлений. У Пандиона теперь было время для размышления, и в душе молодого скульптора, с её неустанной тягой к прекрасному, родился в начале глухой, а позже осознанный протест против жизни и искусства Айгюптоса. В плодородной стране, не знающей суровой непогоды, с ярким, чистым, почти всегда безоблачным небом, в удивительно прозрачном, живительном и бодрящем воздухе всё казалось способствовало здоровой и счастливой жизни. Но молодой Элен, как немало он знал страну, не мог не видеть ужасной нищеты и скученности Немху, беднейших и наиболее многочисленных жителей Агиптоса. Из палинских храмы и статуи, прекрасные сады могли заслонить бесконечный ряды нищенских хижин десятков тысяч ремесленников, обслуживающих дворцы и храмы столицы. А что касается рабов, то мившихся в сотнях шине, об этом сам Пандион знал лучше кого-либо другого. Пандион всё и снее сознавал, что искусство аигиптосса, подчинённое владыкам страны, фараонам и жрецам и направлявшееся ими противоположное его стремлениям и поиском законов отображения красоты, что-то близкое и радостное, Пандион почувствовал единственный раз, когда увидел храм Захер Зашеру, открытый, сливающийся с окружающей местностью. А все остальные испалинские храмы и гробницы наглухо замыкались высокими стенами и там за этими стенами мастера аигиптоса по велению жрецов использовали все приёмы чтобы увести человека от жизни унизить его задавить заставить ощутить своё ничтожество перед величием богов и владык фараонов Непомерная величина сооружений, колоссальное количество затраченного труда и материала уже сразу подавляли человека. Много раз повторявшееся нагромождение одинаковых, однообразных форм создавало впечатление бесконечной протяжённости. Одинаковые сфинксы одинаковые колонны, стены, пилоны, всё это с искусно отобранными скупыми деталями, прямоугольная, неподвижная. В тёмных проходах храмов из палинские однообразные статуи возвышались по обе стороны коридоров, зловещие и угрюмые. Повеливавшие искусством владыки Египтоса боялись пространства, отделяясь от природы, они загромождали внутренности храмов каменными массами колонн, толстых стен, каменных балок, иной раз занимавшими больше места, чем пролёты между ними. В глубину храма ряды колонн ещё более уплотнялись, залы, недостаточно освещённые, погружались постепенно в полную тьму. Из-за множества узких дверей храм становился таинственно недоступным, а темнота помещений ещё более усиливала страх перед богами. Пандион осознал это рассчитанное воздействие на душу человека, достигнутое веками строительного опыта. Но если бы Пандиону удалось увидеть чудовищные пирамиды, резко выделявшиеся своими правильными гранёными формами над мягкими волнами пустынных песков, Тогда молодой скульптор яснее ощутил бы надменное противопоставление человека природе, в котором скрывался страх владык к таким перед непонятной и враждебной природой, страх, отражённый в замкнутой, таинственной религии египтян. Мастера таким возвеличивали своих богов и владык, стремясь выразить их силу в колоссальных статуях, в симметричной неподвижности массивных тел. На стенах сами фараоны изображались в виде больших фигур у их ног копошились карлики все остальные люди чёрной земли так цари египтоса пользовались любым поводом чтобы подчеркнуть своё величие царям казалось что всячески унижая народ они возвышаются сами возрастает их влияние пандион ещё очень мало знал о подлинном самобытном и прекрасном народном искусстве жителей чёрной земли Там, в изображениях и предметах простых людей, искусство было свободно от устремлений придворных и жрецов. Пандион мечтал о творениях, которые не угнетали и не давили бы на человека, а наоборот, возвышали. Он чувствовал, что настоящее искусство в радостном и простом слиянии с жизнью. Оно должно также отличаться от всего созданного в Египтесе, как отличается его родина разнообразие рек, полей, лесов, моря и гор. с тройной сменой времени года от этой страны, где так однообразно возвышаются скалы по берегам единственной, повсюду одинаковой речной долины, окаймлённой песчаными волнами раскалённых пустынь и заполненной возделанными садами. Тысячи лет назад жители Айгиптоса прятались в долине Нила от враждебного мира. Теперь их потомки пытались отвратить лицо от жизни, укрываясь внутри своих храмов и дворцов.